Дневник Лоры Воскресенье, 1 мая Мамочка! Слава Богу, я стала объектом преследования. Слышала, такое бывает, но со мной это впервые. Помнишь Элисон Крауснер? Мою немецкую подружку по колледжу. Один придурок три месяца дергал себя за дудку перед ее окошком, пока, наконец, не вмешалась полиция. Представь, открываю занавески, хочу полюбоваться на садик, а там он, каждое утро трясёт своей палкой». Жаловалась она мне. «У меня история совсем другая. И полицейского мне вызывать не пришлось. Наоборот, со своим преследователем я добровольно отправилась на свидание. Не пугайся, мама, этот парень ничем передо мной не тряс. Всё-таки я не безнадёжная неудачница. И перед другими тоже. Ручаюсь». Если уж совсем честно, его и преследователем можно назвать с большой натяжкой. Скорее, это настойчивость, которая даже приятна. Любая девушка не устояла бы, и хотя бы на одно свидание Том точно мог рассчитывать. Я уже упоминала о нем раньше. Это Том, один из парней с той кошмарной авантюры, именуемой «быстрым свиданием», в которой я поучаствовала пару недель назад. Упоминала я его вскользь, потому что и слушала вскользь. К тому моменту я уже не могла думать ни о чём, кроме своего геморроя. Я вообще потом о нём не вспоминала. А он, оказывается, обо мне не забыл. Хотя этим организаторам скоростных свиданий надо бы вспомнить о необходимости защиты персональных данных. Короче, в четверг вечером мне позвонили. «Эээ, привет, вы Лора?» Да, вы кто? Только, пожалуйста, не нажимайте отбой. Тогда, пожалуйста, не надо так страшно пыхтеть, будто Дарт Вейдер, подхвативший насморк в очередной межпланетной войнушке. Ну что вы? Какой из меня злодей? Я Том. Мы с вами встречались на быстром свидании. Вспомнили? Том? Это вы спасаете бездомных щенков? Или вы тот, кто любит летать на микросамолетах? На сверхлегких. Они вообще-то так называются. Да, я тот. Откуда у вас мой телефон? Эм -эм. Я целую неделю изводил организаторов этих посиделок. Названивал, уговаривал дать мне ваш телефон. Не дали. Тогда я притащился прямо в контору. Там все-таки их добил. Четыре часа давил на жалость. Вытряс ваш мобильный. И зачем было тратить столько сил? Как Зачем? Вы совершенно потрясающая. В тот вечер вы там всех затмили. Все это время только о вас и думал. И понял, что должен с вами поговорить. Обязательно. Вы считаете меня красавицей? Еще какой. Так я смогу вас увидеть. И что можно было на это ответить? С одной стороны, безусловно, законченный псих. Так надрывался, чтобы добыть мой телефон. Но с другой... «Считает меня красавицей. Да еще какой!» «Даже не знаю, Том. Это так неожиданно». «Понял. Застал вас врасплох. Поэтому хочу предложить вам не совсем обычное место встречи. По крайней мере, вы точно ее запомните. Хотите со мной полетать?» «Полетать? Ну да, на моем сверхлегком. Вы в это воскресенье свободны?» Сердце моё затрепыхалось не потому, что меня позвали на свидание, от них я успела уже устать, а от предложения «полетать». Звучало сказочно. Один раз летала с дедом на маленькой цесне, мне тогда было 12. Он назывался «легким». Сверхлегкий, скорее всего, нечто несколько иное. Но разве это не кайф — растекать небо на маленьком самолётике? Ветер будет играть моими волосами, а головой я смогу достать до облаков. Ладно, можно и попробовать. Ура! Спасибо большое. И вам, где и когда в воскресенье? Если честно, ветер я переношу не очень хорошо. А плевать. Упустишь возможность полетать, а потом будешь жалеть. И ко всему прочему, Том ведь может оказаться пресловутым Тем самым полетаю в свое удовольствие в небе, а приземлюсь уже в статусе будущей подруги жизни. В то утро я проснулась именно с такими мыслями, что и заставило меня забыть все страхи. Какое замечательное хобби. Не нужно наряжаться. Том велел надеть что-нибудь старенькое и теплое. Как приятно знать, что ты не обязана выглядеть на миллион. У ненавистного шкафа я провела не больше четырех минут. Натянула старенькие джинсы, толстый свитер и дутую светло-синюю куртку, которую еще ни разу не надевала. Накрасилась совсем чуть-чуть и вперед. Всего через час после подъема, это новый личный рекорд, я уже ехала на своем стареньком Форде Ка в сторону летнего поля. Встретиться договорились у ангара. Я увидела парня, осматривающего самолет. Черный комбинезон был приспущен, а рукава завязаны на талии. На томе была еще черная футболка, которая оставляла открытыми весьма качественные бицепсы. Вот это да! Сверхлегкий самолет был очень ужмал и напоминал дикованный гибрид. Трехколесный электромобиль старого образца втиснули в корпус квадроцикла, а потом приварили к этой конструкции планер. Таких монстров на поле было штуку 8 и вокруг каждого суетились люди в комбинезонах. Припарковалось у из гофрированного железа вроде тех, что показывают в фильмах про Вторую мировую войну. Идя к тому, я слегка покачивала бедрами. Просчитанный маневр — атака на мужское либидо. Пусть на мне бесформенная дутая куртка — Пусть джинсы старенькие и кое-где заляпанные, все это не мешает сексуально вилять задом, но ну, совсем легонечко. «Том, привет», — сказала я, стараясь смотреть ему в лицо, чтобы не пялиться на бицепсы. «Салют, Лора», — отозвался он, убирая с глаз прядь каштановых волос, испачкав при этом лоб машинным маслом. «Как ты?» «Хороший вопрос, Том. Я уже на взводе. «Можно пощупать твои мускулы?» «Все отлично. Горю от нетерпения». «Очень рад. Потерпи несколько минут. Хочу еще раз все проверить. Ты не против?» «Нисколько, Том. С удовольствием полюбуюсь твоими ягодицами, пока ты, нагнувшись над сиденьем проверяешь ремни». «Конечно, не против. Не спеши». «Я балдела минут пять, но потом Том выпрямился». Развязал рукава и натянул на свои великолепные плечи вверх комбинезона. «Все в норме. Полетели?» «О, да». «О, да? Чукнулась! Что за экзальтированный тон из романов Джейн Остин? Не хватало еще только кокетливо постучать по бицепсу Тома кружевным веером». «Отлично. Сейчас наденем шлем на твою головку». «Хорошо, Том, но я бы с большей охотой занялась твоей». Продолжить свой тайный монолог и я не успела. Том напялил на меня ярко-зеленый шлем, который со светло-синей курткой смотрелся жутко. Теперь я выглядела как чучело. «А тебе идет?» Он фальшиво улыбнулся. «Неужели?» «Значит, я собралась лететь с человеком, у которого серьезные проблемы со зрением». Том рассмеялся, слава богу, и велел мне лезть внутрь. Когда он довольно жёстко встискивал меня в кабину, ладонь его прошлась вдоль всего бедра, изнутри. Признаться, после этого я уже не понимала, что он там рассказывает про предстоящий полёт. улавливала какие-то отдельные слова и фразы, но осмыслить их не удавалось. Сказал что-то про шум мотора и про холод, но, увы, мой мозг не желал отвлекаться от ощущений, вызванных прикосновением ладони Томом. «Не смущает тебя это все, Лора? Выдержишь?» «О да!» — снова брякнула я, тут же мысленно припечатав себя неслабым ругательством. «Тогда в путь!» Том стал пробираться в крошечную пилотную кабину вперед. Мне пришлось немного раздвинуть ноги, чтобы он уселся удобно. Кровь в жилах разыгралась еще сильнее. Том что-то говорил в микрофон с человеком, находившимся в гофрированном здании. Получив от него разрешение на вылет, Том разогрел мотор, и мы покатели по огромной площадке, размеченной оранжевыми черточками, к взлетной полосе. Сердце билось все сильнее и сильнее. Несмотря на все предполетные манипуляции, я как-то забыла, что действительно сейчас оторвусь от Земли, и только в этот момент в полной мере осознала — «Что происходит?» «То есть, когда мы вырулили на полосу?» «Готово?» — крикнул Том громко, чтобы перекричать мотор. «Да, бля!» — заорала я и почувствовала, как завибрировало все тело, каждая жилочка. Вибрация усиливалась по мере того, как Том набирал скорость для взлета. Мы неслись по взлетной полосе, у меня перехватило дыхание, И вдруг мы оторвались от земли. Самолет поднялся в воздух. Я задышала часто-часто, как испуганный щенок. Мы оказались над деревьями, подо мной проплывали загородные ландшафты. Это было классно, но жуткий холод. Начало мая, однако май этот английский. Днем может быть 14 градусов, но серым туманным утром На высоте при скорости 70 миль в час можно смело отнимать 12 градусов. В холод я тут же начинаю хлюпать носом и коробками извожу бумажные платки. А теперь представьте, что со мной начало твориться, когда в лицо стал хлестать обжигающий холодный ветер. Никогда раньше я не сидела, распустив сопли. И, надеюсь, это не повторится. Внизу проносилась и земля, но мне уже было не до него. Я чихала, как какая нистка со стажем, вытирая сопли руками, а руки вытирая от джинсы. Джинсы начали поблескивать, все в прозрачных зеленоватых разводах. Лицо покраснело, как у викторианского мясника в морозный ярмарочный день. Глаза тоже покраснели от ветра зубы выстукивали дробь, будто заводной заяц с бараном. Тут Том выбрал секунду, чтобы обернуться, посмотреть на пассажирку. «Ну как? Правда здорово!» — крикнул он. Я изобразила улыбку и вскинула вверх оба больших пальца. Улыбка на самом деле была вымученным оскалом. Вся красная, с вытаращенными глазами, с этим оскалом, «Я, наверное, напоминала дракона из тех, с которыми китайцы поют и пляшут на их Новый год». Том улыбнулся, победно помахав рукой. Ему самому точно было весело, а я... Ну, все ясно и так. И пальцы сдуру вскинула. Том воспринял это как призыв к более смелым фигурам пилотажа. Он начал то снижаться, то быстро взмывать вверх к облакам. Вот когда я действительно почувствовала, что опять влипла. До этих трюков меня развлекали. Какая-никакая романтика полета, бицепсы Тома и битва с соплями. Но все самое интересное только начиналось. С хладнокровием, достойным самого Дугласа Бейдера, Том круто развернул свой еще сильнее затрясшийся самолетик. Сотни ярдов до земли... Я на тоненьком пластиковом сиденье, сзади ревущий мотор, готовый в любую секунду взорваться от натуги. Мы держимся в воздухе только благодаря моему осутому, ревущему мотору и парочке эфемерных крыльев. Ненадежные, похоже, крылышки. Если голубь выстрелит в такое своим говнецом, оно разлетится на кусочки. Впереди, в нескольких футах от моей головы, Бешено вращается пропеллер, размером с кофейный столик. Это от него, от злыдня вибрация еще сильнее. Того глядит гляди, повыскакивают из своих гнезд все заклепки и гайки, посыплются на мой ярко-зеленый шлем, и разваливающийся на лету самолетик рухнет на землю. Ужасная нас ждет смерть. Легкий самолет Цесна, на котором мы летали с дедом, с этим глупо даже думать сравнивать. У того настоящие крылья, нормальные кресла и отопление есть. А этот будто тебя пристегнули к грекату собранному из какого-то хлама, и вместе с ним катапультировали в небо. И теперь он несется со скоростью 100 миль в час. Замерзшее и обветренное лицо, сопли, размазанные по щекам, акробатические выверты Тома, столько всего сразу. На меня накатило Самая настоящая паника. Нечто похожее я испытывала, когда возвращалась на пароме из Франции и нас настиг шторм. Но там можно было сесть, уткнувшись лицом в колени, и заказать водку с тоником. Сейчас мне оставалось только вцепиться в кресло и как можно глубже дышать. Том снова сделал резкий нырок, я стала задыхаться, глаза едва не вывалились из орбит, Кровь отлила от сердца. И тут мой несчастный мозг не выдержал. Он решил, что я слишком уж сильно нагрузила его всякими вздорными небылицами и отключился. В общем, это был обморок. Придя в себя, я сообразила, что сижу, уткнувшись лицом Тому в спину. Он что-то кричит и пытается левым локтем меня оттолкнуть, чтобы я села ровно. Сесть ровно мне с третьей попытки удалось, но когда я машинально глянула через плечо Тома, поняла, что смотреть туда не стоило. Прямо на нас мчался синий Форт Мондео, что было крайне странно, ведь это машина, значит, едет по земле, а мы в самолете, который летает по небу. Им, в принципе, невозможно столкнуться. О, или хотя бы не на такой скорости. Окончательно очухавшись, я поняла, что летим мы всего в 15 футах от земли, и сейчас этот грёбаный Мандео сомнёт нас в лепёшку. Было чего заорать дурным голосом. Я и заорала, и завизжала, как резаная. Но больше не наваливалась на Тома, будто тяжёлый мешок, и благодаря этому он сумел избежать катастрофы. Пролетел через кузов Мандео, и поднялся вверх, срезав колёсами верхушки у нескольких деревьев. Вскоре мы снова парили в сером небе. Но в меня словно вселились бесы. Я повторяла, как заведённая, а точнее выла. «Не хочу больше! Не хочу больше! Не хочу больше!» «Возвращаемся на аэродром, уже лечу», — услышала я срывающийся голос Тома, пытавшегося перекричать рёв мотора. Пока летели назад, я плакала без остановки. К разводам из иссоплей на моей грязной физиономии прибавились следы от слёз. Чёрт знает, на кого была похожа, как будто выдавила на себя целый тюбик какой-то жуткой мази. Приземлились мы замечательно. Все остались целы и невредимы: и пилот, и пассажирка, и самолёт. А вот наше с томом отношение Потерпели крушение. Том подкатил на самолёте к тому краю поля, где была припаркована моя машина. Я успела немного размять затёкшие пальцы, которыми цеплялась за края пластикового сидения. Том выбрался из кабины и посмотрел на меня. «Ну как ты, Лора, всё нормально?» «Да, супер!» «Что-то не так?» «И извини, пока чувствую себя не очень». «А что у тебя с лицом?» Кожа горит. Страшно горит, Том. Я придержала его руку, когда он собирался погладить меня по щеке. Поможешь мне выбраться из этого агрегата? Он поставил меня на землю, и я, пошатываясь, направилась к машине. Не такой я себе представлял нашу встречу, — сказал он. Я тоже. Он молчал, сосредоточенно что-то обдумывая. Я тоже молчала, обтирая лицо платками, которые нашла в ящичке дверцы. Наверное, лучше было сходить в бар. Может быть, в Том. По крайней мере, в баре у нас наверняка было бы меньше шансов оказаться на грани гибели. Извини, я слишком увлёкся полётом. Не нужно извиняться. Видимо, я просто не создана для высоты. Опять повисла тишина. Неловкая, мучительная. И я, и он прекрасно всё понимали. Возникшая симпатия и нежность исчезли. Мы едва не погибли. Какие уж тут любовные игры. Я чувствовала себя совершенно разбитой. Хотелось скорее оказаться дома. И больше ничего. И все-таки чудесно, что я снова тебя увидел, сказал Том. И что сумел добыть твой номер. Не надо врать, дорогой мой мальчик. Вот счастье-то, смотреть на чучело в соплях, на идиотку, по дурости которой чуть не погиб потому что эта неженка грохнулась в обморок. Мне тоже было приятно, Том. Я открыла дверцу. Поеду сразу домой и бегом в душ. Вот это правильно, сказал он и тут же понял, что сморозил бестактность. Лора, прости, я не хотел. Ладно, проехали, ты береги себя. И ты осторожнее на дороге, ладно? Постараюсь. Будем надеяться, что я не врежусь в того дебила на мандео Том даже не улыбнулся. Эта запредельная история подтверждает справедливость максимой. Никогда не надо суетиться, если предстоит романтическая встреча. Не зря, ох, не зря первое свидание принято назначать в точках опробированных. В пабе, в баре, в ресторане. А экзотику и драйв лучше оставить на потом. На первом свидании все должно быть чинно и мирно. Хотя бы цвет лица не пострадает. У меня ведь до сих пор красная физиономия. Из носа только-только течь перестала. В ближайшем будущем никаких свиданий. Клянусь, пока не застрахую свою жизнь на крупную сумму. Люблю тебя и ужасно скучаю, мамочка. Твоя сопливая дочь Лора. Целую.